Страница 331. Но это еще не все. Правосудие Божие должно быть явлено людям, и после этого суда предстоит другой суд. Настал последний день, день страшного суда. Звезды небесные падут на землю, как плоды смоковницы, сотрясаемые ветром. Солнце, великое светило вселенной, станет подобно волосинице. Луна станет, как кровь. Небо скроется, свернувшись, как свиток. Архангел Михаил архи небесного воинства, величественный и грозный, явится в небесах. Одной ногой он ступит на море, другой — на сушу, и медный глаз его трубы возвестит конец сущего. Три трубных глаза архангельской трубы наполнят всю Вселенную. Время есть, время было, но времени больше не будет. С последним трубным глазом души всего рода человеческого ринутся... В Иосафатскую долину богатые и бедные, благородные и простые, мудрые и глупые, добрые и злые. Душа каждого человеческого существа, когда-либо жившего, души тех, кому надлежало родиться, все сыновья и дочери Адама, все соберутся в этот великий день. И вот грядет высший судья. Несмиренный Агнец Божий, не кроткий Иисус из Назарета, нескорбный Сын, человеческий недобрый пастырь. Его увидят грядущим на облаках великой силы и славы, и все девять чинов ангельских явятся в свете его, ангелы и архангелы, троны, власти, князья, могущества, силы небесные, хирургимы и серафимы, Бог-вседержитель, Бог-предвечный. Он заговорит, и голос его дойдет во все концы вселенной до самой бездны преисподней. Высший судья он изречет приговор, и уже не будет иного.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 «О вы, лицемеры, вы, гробы повапленные, вы, являвший миру сладко улыбающийся лик, тогда как душа ваша есть зловонное скопище греха, что станет с вами в этот грозный день?» «А этот день придет, придет неминуемо, должен прийти, день смерти, день страшного суда, удел человека умереть и после смерти предстать перед судом Божиим. Мы знаем, что мы должны умереть, мы не знаем, когда и как» от долга или болезни, или от несчастного случая. Не ведаем ни дня, ни часа, когда приедет Сын Человеческий. Примечание к странице 331. Иосафатская долина. По Библии место страшного суда. Конец примечания. Страница 332-я. Будьте готовы, помните, что вы можете умереть каждую минуту. Смерть наш общий удел, смерти суд, принесенный в мир грехом наших прародителей, темные врата, закрывающиеся за нашим земным существованием, врата, которые открываются в неведомое, врата, через которые должна пройти каждая душа, одна, лишенная всякой опоры, кроме своих добрых дел, без друга, брата, родителя или наставника, которые могли бы помочь ей, «Одна трепещущая душа. Да прибудет мысль эта всегда с нами, и тогда мы не сможем грешить. Смерть — источник ужаса для грешника. Благословенная минута для того, кто шел путем праведным, исполнял долг, предназначенный ему в жизни, возносил утренние и вечерние молитвы, приобщался святых тайн и творил добрые и милосердные дела». Для набожного верующего католика, для праведного человека смерть не может быть источником ужаса. Вспомните, как Аддисон, великий английский писатель, лежа на смертном одре, послал запороченный молодым графом Орвиком, дабы дать ему возможность увидеть, как приемлет свой конец христианин. Да, только набожный верующий католик, он один может воскликнуть в своем сердце. «Смерть, где жало твое? Ад, где твоя победа?»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 Примечания к странице 332. Адисон Джозеф. Годы жизни с 1672 по 1719. Английский писатель, эссеист, поэт и политический деятель. Граф орвик его приемный сын. Точных свидетельств этой сцены нет. Душеприказчик поэта Томас Тикел «Годы жизни с 1688 по 1740» пишет об этом случае в своем стихотворении графу орвику на смерть мистера Аддисона в 1721 году. Конец примечания. Страница 333. «Какое безумие! Неужели это правда? И он все это делал!»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 В бескрайней равнине, под нежным прозрачным вечерним небом, где облако плывет на запад по бледно-зеленому морю небес, они стоят рядом, дети, заблудшие во грехе. Своим грехом они глубоко прогневили величие Божие, хотя это был всего только грех двоих детей, но они не прогневили ее, чья красота не красота земная, опасная для взора, но подобно утренней звезде ее знамению, ясна и мелодична».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 Вода будет подниматься дюйм за дюймом, затопит траву и кусты, затопит дома и деревья, затопит памятники и вершины гор. Все живое беззвучно захлебнется. Птицы, люди, слоны, свиньи, дети. Беззвучно будут плыть тела посреди груд обломков рушащейся вселенной. Сорок дней и сорок ночей будет лить дождь, пока лицо земли не скроется под водой. Ведь это может быть, а почему нет? Цитата. «Преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою». Конец цитаты. Слова, дорогие мои братья во Христе, из книги пророка Исаии, глава 5, 14 стих. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Примечание к странице 333. «Чья красота не красота земная». Джордж Г. Ньюмен. «Словословие Марии Богоматери».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 Он завидовал им, низвергнутый с высоты величия своего, он не мог перенести мысли, что человек, созданный из глины, получит в обладание то, что он по собственной вине утратил навеки. Он пришел к жене, сосуду слабейшему, и, влив яд своего красноречия ей в уши, обещал, о святотатственное обещание, что если она и Адам вкусят запретного плода, они станут как боги, подобны самому Создателю. Ева поддалась обману лукавого соблазнителя. Она вкусила от яблока и дала его Адаму, у которого не хватило мужества устоять против нее. Ядовитый язык сатаны сделал свое дело, они пали. И тогда в саду раздался глаз Божий, призывающий свое творение человека к ответу. И Михаил, «Архистратик небесного воинства с огненным мечом в руке явился перед преступной четой и изгнал их из рая в мир, в мир болезни и нужды, жестокости и отчаяния, труда и лишений, дабы в поте лица добывали они хлеб свой. Но даже и тогда Сколь милосерден был Господь! Он жалился над нашими несчастными падшими прародителями и обещал, что когда исполнится час, Он пошлет с небес на землю того, кто сделает их снова чадами Божьими, наследниками небесного престола, и спасителем падшего человека будет Единородный Сын Божий, Второе Лицо Пресвятой Троицы, Вечное Слово. Страница 335-я. Он пришел, он родился от пречистой Девы Марии, Девы Матери. Он родился в бедном хлеве в Иудее и жил смиренным плотником до тридцати лет, пока не наступил час его. Тогда, при любви к людям, он пошел проповедовать им Евангелие Царства Божия. Слушали ли они его? Да, слушали, но не слышали. Его схватили и связали, как обыкновенного преступника, насмехались над ним, как над безумцем,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 Они лежат в кромешной тьме, ибо, не забудьте, огонь преисподней не дает света. Как по велению Божию огонь вавилонской печи потерял свой жар, сохранив свет, так по велению Божию огонь преисподней сохраняя всю силу жара, пылает в вечной тьме. Это вечно свирепствующая буря тьмы, темного пламени, темного дыма, горящей серы, где тела, нагроможденные друг на друга, лишены малейшего доступа воздуха. Примечание к странице 335-й. Ансельм Кентерберийский. Года жизни с 1033 по 1109-й. Богослов-Схоласт. С 1093 года архиепископ Кентерберийский. Вел борьбу за независимость церкви против королей Англии. Огонь Вавилонской печи. По Библии царь Навохудоносор – приказал бросить в Вавилонскую печь трех юношей, не поклонившихся языческим богам, но огонь не тронул их, а убил их мучителей. Конец примечания. Страница 336. «Из всех кар, которыми поразил Господь землю фараонову, поистине ужаснейший считается тьма. Как же тогда определить тьму преисподней, которая будет длиться не три дня, но веки вечные?» Ужас этой тесной темной тюрьмы усиливается еще от ее чудовищного смрада. Сказано, что вся грязь земная, все нечистоты и отбросы мира устремятся туда, словно в огромную сточную яму, когда истребляющий огонь последнего дня зажжет мир своим очистительным пламенем. А чудовищная масса серы, горящая там, наполняет всю преисподнюю невыносимым смрадом И самые тела осужденных распространяют такое ядовитое зловоние, что даже единого из них, говорит святой Бодавентура, достаточно, чтобы отравить весь мир. Самый воздух нашей вселенной, эта чистейшая стихия становится смрадным и удушливым, когда слишком долго нет в нем движения. Представьте себе, какой должен быть смрад в преисподней Вообразите себе зловонный и разложившийся труп, который лежит и гниет в могиле, превращаясь в липкую гнойную жижу, и представьте себе, что этот труп становится добычей пламени, пожираемый огнем горящей серый и распространяющий кругом густой удушливый омерзительно-тошнотворный смрад.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 Пытка огнем – величайшая пытка, которой тираны подвергали своих подданных. Поднесите на одно мгновение палец к пламени свечи, и вы поймете, что значит пытка огнем. Но наш земной огонь создан Богом на благо человеку, для поддержания в нем искры жизни, и на помощь ему в трудах его, тогда как огонь преисподней совсем другого свойства –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 Но ядовитая сера, которое горит в преисподней, вещество, предназначенное для того, чтобы гореть вечно, гореть с неослабевающей яростью. Более того, наш земной огонь, сжигая, разрушает, и чем сильнее он горит, тем скорее затихает, но огонь преисподней жжет, не истребляя, и хотя он пылает с неистовой силой, он пылает вечно. Наш земной огонь, как бы огромный и свирепо ни было его пламя, всегда имеет пределы,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 Годы жизни с 1221 по 1274. Итальянский философ, церковный деятель, представитель поздней схоластики. Глава францисканского ордена. Преподавал в Парижском университете. В 1482 году был причислен к лику святых. Конец примечания. Страница 337. «И этот чудовищный огонь терзает тела осужденных не только извне». Каждая обреченная душа превращается в свой собственный ад, и необъятное пламя бушует в ее недрах. О, как ужасен удел этих погибших созданий! Кровь кипит и клокочет в венах, плавится мозг в черепе, сердце пылает и разрывается в груди. Внутренности, красна раскаленная масса горящей плоти, глаза, эта нежная ткань, пылают, как расплавленные ядра.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 подвергается мучениям, и вместе с ними страдает и душа. Зрение казнится абсолютно непроницаемой тьмой, обоняние гнуснейшим смрадом, слух воем стенаниями и проклятиями, вкус зловонной трупной гнилью, неописуемой зловонной грязью, осязание раскаленными гвоздями и прутьями, беспощадными языками пламени, и среди всех этих мучений плоти бессмертная душа в самом естестве своем подвергается вечному мучению несчастливыми языками пламени, зажженного в пропасти разгневанным величием всемогущего Бога и раздуваемого гневом его дыхания вечно разъяренное, вечно усиливающееся пламя. Вспомните также, что мучения в этой адской темнице усиливаются соседством других осужденных, Близость зла на земле столь опасна, что даже растения как бы инстинктивно растут поодаль от того, что для них гибельно и вредно. В аду все законы нарушены, там нет понятий семьи, родины, и дружеских, родственных отношений. Осужденные воют и вопят, и мучения, и ярость их усугубляются близостью других осужденных, которые подобно им испытывают мучения и неистовствуют».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 В древние времена существовал закон, по которому отца убийцу человека, поднявшего преступную руку на отца, зашивали в мешок с петухом, обезьяной и змеей и бросали в море. Смысл этого закона, кажущегося нам таким жестоким, в том, чтобы покарать преступника соседством злобных, вредоносных тварей. Но эта ярость бессловесных тварей, по сравнению с яростью проклятий, которые извергаются из пересохших ртов и горящих глоток, когда грешники в преисподней узнают в других страдальцах тех, кто помогал им и поощрял их во грехе, тех, чьи слова заронили в их сознание первые семена дурных мыслей и дурных поступков, тех, чьи бесстыдные наущения привели их к греху, тех, чьи глаза соблазняли и совращали их со стези добродетелей, и тогда они обращают всю ярость на своих сообщников, поносят и проклинают их. Но неоткуда ждать им помощи, и нет для них надежды. Раскаиваться поздно. Страница 338. И, наконец, представьте себе, какие ужасные мучения доставляет погибшим душам и соблазнителям, и соблазненным соседство с бесами. Бесы эти мучают осужденных вдвойне, своим присутствием и своими упреками. Мы не в состоянии представить себе, как ужасны эти бесы,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 Таковы речи этих дьявольских мучителей, речи глумления и упреков, ненависти и отвращения. Да, отвращения, потому что даже они, сами бесы, согрешившие, но согрешившие грехом, Единственно совместимым с их ангельской природой бунтом разума, даже они мерзкие бесы отвернутся с отвращением и годливостью от зрелища этих неслыханных грехов, которыми жалкий человек оскверняет и оскорбляет храм Духа Святого, оскверняет и бесчестит самого себя. О, дорогие мои младшие братья во Христе, да минует нас вовеки страшный удел услышать речи сии. Да минует нас вовеки сей страшный удел